Глава 6. О братоубийстве Ромуловом, за которое боги не отмстили. Прибавлю еще следующее. Если эти боги были до такой степени недовольны человеческими преступлениями, что, оскорбившись поступком Париса, предали оставленную ими Трою, огню и мечу, то убитый брат Ромула должен был бы еще более вооружить их против римлян, чем оскорбленный греческий супруг вооружил против троянцев. Братоубийство рождающегося государства должно было бы разгневать более чем прелюбодеяние бывшего уже в силе. Для вопроса, которым мы занимаемся в данном случае, не имеет особой важности, велел ли Ромул сделать это или сделал сам. Что многие из бесстыдством отрицают, многие из чувства стыда подвергают сомнению. Многие же из чувства сожаления обходят молчание. Мы не будем останавливаться на более тщательном расследовании проверенных уже свидетельств об этом предмете многих писателей. Несомненно, что брат Ромула был убит, и убит ни врагами, ни чужеземцами. Совершил ли или только приказал это совершить Ромул, Во всяком случае, он был в большей степени главой римлян, чем парист троянцев. Почему же тот похититель чужой жены навлек на троянцев гнев богов, а этот убийца своего брата привлек римлян под покровительство тех же самых богов? Если же и делом, и повелением Ромул был чужд этого злодейства, то по елику оно все равно должно было быть отмщено – его совершил весь этот город, так как весь город не обратил на него внимания. И убил он уже не брата, но что еще преступнее – отца, ибо тот и другой были основателями города, в котором одному из них злодейски причиненная смерть не дозволила царствовать. По моему мнению, нельзя указать ничего такого дурного, в результате чего – трое заслужило бы, чтобы Боги оставили ее, и она подверглась вследствие этого разрушению. И ничего такого доброго, чем заслужил бы Рим, чтобы боги в нем обитали, и он вследствие того возвышался. Кроме разве того, что Боги от тех убежали, будучи побеждены, и перебрались к этим, чтобы и их также точно обольстить. Впрочем, они остались и там, чтобы по обычаю своему обольщать тех, которые снова населили те самые области. И здесь, придав своему искусству обмана куда больший блеск, приобрели еще больший почет. Глава 7. О разрушении Илеона, уничтоженного Фимбрией, вождем Мариевым. Затем, что дурновое сделал Элеон уже во время гражданских войн, что был разрушен Фимбрием, негоднейшим человеком из сторонников Марии, разрушен с куда большим зверством и жестокостью, чем в древнее время греками. Тогда ведь многие ушли из него, а многие, попав в плен, остались по крайней мере живы, хотя и были обращены в рабство. Фимбрий же начал с обнародования Эдикта, которым предписывал не щадить никого и сжег весь город и всех людей в нем. Этим отплатили и Леону не греки, которых он вывел из терпения своей несправедливостью, а римляне, ради усиления которых он жертвовал своим благосостоянием, и общие боги ничем не помогли, а вернее ничем не могли помочь для предотвращения этого. Неужели и тогда боги, которыми держался этот город, после восстановления его, после нашествия древних греков, из пепла и развалин, ушли, оставив храмы и алтари? Если действительно ушли, ищу на то причины и нахожу, что граждане настолько же поступили со своей стороны лучше, насколько боги хуже. Те закрыли ворота перед Фимбрием, чтобы удержать город во власти Суллы. За это Фимбри, разгневавшись, истребил, или точнее, совершенно стер их с лица земли. А Сулла в то время стоял еще во главе лучшей части граждан, прилагал старания еще к восстановлению республики и силой оружия. Благим начинанием своим он не давал еще дурного исхода. Могли ли граждане этого города поступить лучше, честнее, добросовестнее и достойнее своего родства с римлянами, чем поступили они, сохраняя город для лучшей части римлян и запирая ворота перед убийцей Римской Республики? Пусть же защитники богов обратят внимание на то, как послужило это к их гибели. Пусть боги оставили прелюбодеев – и предоставили Илеон огню греков, чтобы из пепла его родился более целомудренный Рим. Но зачем же они потом оставили тот же самый город, когда он был родственным римлянам, не восставал против благородного детища своего Рима, а сохранял с величайшим постоянством и добросовестностью верность честнейшей его части, и дозволили разрушить его не храбрым греческим мужам, а подлейшему человеку из римлян. Или богам не нравилось дело сторонников Сулы, для которого несчастные хотели сохранить город, закрыв ворота. Но в таком случае зачем же они обещали и предсказывали тому же самому Сулле столько доброго? Или и в этом случае они показывают себя скорее льстецами счастливым, чем защитниками несчастных? Ибо и в это время или он не потому был разрушен, что был ими оставлен. Демоны, в высшей степени старательные во всем, что касается обольщения, сделали со своей стороны все, что могли. В ту пору, когда все статуи богов были разрушены и сожжены вместе с городом, одна статуя Минервы, как пишет Ливий, оказалась стоящей в неповрежденном виде под развалинами ее храма. Не для того, конечно, случилось это, чтобы к чести их можно было сказать, что они де боги отеческие, под покровительством которых трое находятся всегда, а для того, чтобы нельзя было сказать в их защиту, оставив де храмы и алтари, ушли все боги. Им дана была возможность сделать не то, что могло бы служить доказательством их могущества, а то, что послужило, Доказательством их присутствия